Я согласен с тобой, Клод, чуть слышно прошептал Ильзамец, указывая рукой на дверь, за которой послышался какой-то шорох. Олимпио и Маркиз также ясно услышали тихо приближавшиеся шаги. Они затаили дыхание, чтобы ничто не заказывало их пробуждение. Вдруг кто-то довольно громко вложил ключ в замок. Ага, прошептал Олимпио с торжествующей улыбкой. Мышь идет в ловушку. И он неслышно подошел к двери с ружьем в руке. Филиппа и Маркус также были готовы к отражению нападения, так как не оставалось сомнения, что к ним приближались злым намерением. Олимп с нетерпением дало решительный минут. Это гнусное предательство до того раздражало его, что он от злости скрежетал зубами и напрягал свои крепкие мышцы. Ключ осторожно повернулся в замке. Если бы ржание лошади не разбудило Олизию, он не слышал бы этого легкого звука. Дверь стала тихо и осторожно отворяться. Олизия с первого взгляда узнал на пороге адъютанта генерала Норвайса, но не мог видеть, сколько человек стояло за ним. Не задумываясь, он спустил курок ружья. и Адъютант упал без движения на пол. В ту же минуту раздался голос: "Сдавайтесь!" Во имя королевы. Это был голос Норваэса. Назад! Во имя дона Карлоса, отвечала Олимпия, выходя из своего укрытия и стараясь затворить дверь, от которой со страхом отступили солдаты при падении адъютанта. Назад! Или вы все погибнете. Это гнусная измена! Горе виновным! «Вперед! Они не должны уйти от нас, кричал Норваэс. приближаясь с обнаженной шпагой к Олимпио. Солдаты последовали за своим генералом. Между тем, как монахи, стоявшие на заднем плане, в отчаянии ломали руки. "Первый, кто переступит через порог, пойдёт на месте", рождался грозный голос командира. "Прицеливайтесь вернее, господа. Нападение это не удалось". Норвег заскрежетал зубами, видя, что его солдаты совершенно растерялись. но он не имел права вернуться в Мадрид без трех корлисов. Слово данное королеве тяготело над ним. «Вперед!» — крикнул генерал своим солдатам. Я сам заколю того, кто промедлит хоть минуту. Уже расцветало. Мерцающий свет проходил сквозь узкое окно и освещал это странное сражение в стенах мирной обители. Казалось, даже сами сражающиеся были подавлены каким-то странным состоянием духа, что-то роковое лесило над ними. Солдаты Норвеса прицелились. "Сдайтесь силе Господа", сказал, обратясь к норвежцам генерал королевы. "Вы мои пленники, исхода нет". "Стреляйте!" крикнул Олимпу, обращаясь к своим. Раздался залп трех ружей. Окна маленькой монастырской кельи задрожали. Эхо повторило громовые раскаты по коридорам мирного монастыря. Тотчас последовали ответные выстрелы солдат Норвеса, ударившиеся в белую стену полуосвещенной кельи. Когда рассеялся дым, Норвес увидел, что двое солдат его были сильно ранены, а три карлиста стояли невредимы. Или вы, или я. Закричал заключённым страшном гневе, вклижившись зубами. За мной, ребята, и с этими словами Норваэс, обнажив свою шпагу, бросился в келью. Четыре солдата храбро последовали за генералом, хотя один из них был тяжело ранен. Они шли на верную смерть. Разве были они в состоянии одолеть трех знаменитых предводителей дона Карлоса, Филиппа и Клока? Они бросили в сторону свои ружья и взялись за сабли. Так они сражались против наступающих солдат, движение которых было стеснено малым пространством кельи. Маркис старался только ранить врагов, чтобы сделать их неспособными сражаться. Сивиппо, с необузданным гневом, бросался на противников, а Олимпё же в высшей степени наслаждался сражаясь с прикладом своего ружья. Благодаря сильному натиску норвежца, он был лишен возможности обнажить шпагу или зарядить ружье. Однако он удачно парировал искусные и меткие удары генерала своим оригинальным оружием, которое было не тяжело для его здоровой руты. Олимпцо так прекрасно владел своим прикладом, как будто это была лёгенькая сабля. Норвеец смело наступал на своего противника, но вдруг Его сабля задела за высокое растяжение, стоявшие в телье. Это было делом одной минуты, но ее довольно было для Олимпио. Приклад его ружья попал в голову противника, и Норваэс, который скрывал свою прежнюю рану, сняв время на повязку с лба, пошатнулся под сильным ударом. Я умираю за королеву. Пошлите ей мой труп, чтобы я исполнил свое обещание. проговорил раненый отрывисто. Олимпио, заметив, что его друзья тоже освободились от своих противников, склонился над Норваейсом. "Вы герой, генерал", сознался Олимпио. "Я желал бы быть лучше вашим другом, чем врагом".